Однако из особенностей левостороннего осознания являлось то, что память о нахождении в нем оказывалась в обеденном состоянии недоступной. Другими словами, человек мог просто не помнить о том, что он делал, находясь на левой половинке. Максим считал, что понятие левой и правосторонней памяти относятся только к реальному миру. Поэтому слова рады о том, что сновидение тоже есть левосторонняя память, его слегка озадачили. Требовались разъяснения. Максим хотел было задать вопрос, но Борис удержал его от этого. едва заметно покачав головой. Как прогулка, спросил он с улыбкой, глядя на Максима. «Выиграл миллион». Все засмеялись, но смех этот был добрым, беззлобным. Максим против воли улыбнулся. «Выиграл 10 рублей», — ответил он. «А цепочка действительно сложилась». «Куда понаделась? произнес Роман. Все снова улыбнулись. Максим почувствовал какой-то подвох. «Максим, все замечательно», — успокоил его Борис. «Ты впервые увидел, как мир откликается на твои желания». как внешне разрозненные и никак не связанные между собой события и вещи объединяются в одну цепочку. Это и есть магия – способность взаимодействовать с миром на недоступной логике обычного обывателя уровня. И по сеанс Медичи в данном случае – только отмычка к дверям духа. Однажды наступит такое время, когда мир будет откликаться даже на твои мысли. А это, добавила Рада, подразумевает и ответственность за свои мысли. Если злая мысль принадлежит обычному человеку, большого вреда от нее не будет. Но мысль мага обладает силой. Ты сгоряча послал кого-то к черту и забыл. А у человека начнутся неприятности. Именно поэтому ведущую роль в магии играет понятие безупречности. Я читал об этом. Быть безупречным значит делать лучшее во всем, во что ты вовлечен, сказал Максим. Да, согласилась Рада. И в то же самое время безупречность это нечто гораздо большее. Вот они, учителя, усмехнулся Роман. Им только дай волю и будут получать тебя целыми днями. Да я и не против, пожал плечами Максим. По лицам присутствующих скользнула улыбка. «Ловим на слове!» Борис поднял палец. «Как рада! Займешься его воспитанием?» «Займусь!» — согласилась девушка, с легкой улыбкой, глядя на Максима. «Мы проведем с тобой курс занятий, своеобразный месячник интенсивной терапии. Задача — научить тебя самостоятельно входить в сновидение. Просто хакер сновидений, не умеющий сновидеть — это нонсенс». «Можете прямо сейчас начинать», — порекомендовал Борис, «а нам с Романом надо кое-что обсудить». «Покалякать, так сказать, о делах наших суетных». «Хорошо». Рада поднялась со стула, взглянула на Максима. «Пошли». Комната Рады находилась на южной стороне дома. Сквозь тяжелые зеленые шторы пробивались солнечные лучи. «Садись», — предложила Рада. Максим сел в кресло рядом с журнальным столиком, с интересом разглядывая комнату. Стены комнаты покрывали зеленоватые обои. На стенах висели горшки с цветами. Традисканция, бегония, колеус, роскошный золотистый синдампус. Без труда определил Максим. Рада села на кресло напротив, с мягкой улыбкой взглянула на Максима. Несмотря на явную расслабленность, облик Рады лучился силой. Казалось, ее переполняла скрытая энергия, и лишь глаза давали выход внутренней силы. Ее взгляд обладал реальным весом. Максим невольно опустил глаза. Рада снова улыбнулась. «Нам придется крепко поработать», — сказала она. «Я могу многое, но в конечном счете успех зависит только от тебя. Для начала мне нужно получить твое согласие учиться у меня». Это непростая формальность. Твое согласие позволит мне ввести тебя в поток моей силы. Без такого согласия знания не будут иметь нужной силы. Я согласен, произнес Максим, чувствуя легкую нервозность. Сочетание полумрака комнаты и мягкого голоса Рады казались просто поразительными. Во всем этом чувствовалась необыкновенная гармония. Хорошо. Тогда перейдем к делу. Для начала задам тебе такой вопрос. Что такое сновидение? Я хочу знать, как ты его понимаешь. «Это способность осознавать себя во сне», ответил Максим. «Я уже был один раз в сновидении вместе с Борисом». «Ты был в сновидении уже раз пять», поправила его Рада. «Просто о других случаях ты сейчас не помнишь». «Я как раз хотел спросить тебя об этом. Почему об этом я не помню?» «Если я правильно понял, существует два мира. Реал и мир сновидений». «Реальный мир» — это тональ, правая половина. «Сновиденный мир» — нагваль, левая половина. «Просыпаясь», Мы можем вынести воспоминания из нагваля в тональ. Или все не так? Все действительно не так, согласилась Рада. Прежде всего, нельзя приравнивать навиденный мир к нагвалю. Это ошибка. Существует тональ, состоящий из реального мира и сновиденного. Есть и другие слои тонали, но пока мы оставим их в покое. Когда ты засыпаешь, ты просто меняешь один слой тонали на другой, и не более того. То есть тональ – это все то, для чего у нас есть описание, это сфера разума. Мы можем говорить о сновидениях, можем их изучать, описывать. Соответственно, сновиденный мир относится к тоналю. Нагваль же находится за пределами понимания. О нем нельзя говорить разумно. Мы можем лишь быть свидетелями его проявления. Что же касается памяти, то она напрямую связана с положением точки сборки.